Авдотья Истомина Истомина – ровесница Пушкина. Выпускается из Петербургского театрального училища на полгода раньше выпуска Пушкина из лицея, одна из самых известных русских балерин пушкинской эпохи. Хотя участвовала и в постановках «Водевилей» в ролях со словами. Одна из самых талантливых учениц Шарля Дедло. По оценкам современников, среднего роста, очень стройная брюнетка с морем огня в черных и полных страсти глазах, прикрытых длинными ресницами, особенно оттенявшими ее лицо. Имела большую силу в ногах, опломб на сцене и вместе с тем грацию, легкость и быстроту в движениях говорили, что в свою цветущую пору истомина носила на себе отпечаток красоты именно русской. В январе в 1818 году в Эрмитажном театре, исполняя роль Флоры в балете зефиры и Флора», Авдотья Истомина стала первой русской балериной и третьей в мире, ставшей на пуанты. Позу на пуантах Дедло придумал за три года до этого для парижской постановки этого балета и повторил в России. Ровно через 10 лет после премьеры в Эрмитажном театре В Большом Каменном театре будет осуществлена новая редакция этого балета на музыку каваса Но роль Флоры по-прежнему будет исполнять Истомина. В январе 1823 года состоялась премьера древнего национально-пантомимного «Какая характеристика за душу берет» балета «Дедло» в четырех действиях «Кавказский пленник» или «Тень невесты» по мотивам поэмы Александра Сергеевича Пушкина, где Истомина исполнила партию Черкишенки. Узнав о премьере, Пушкин пишет брату «Пиши мне о дедло, о Черкишенке Истоминой, за которой я когда-то волочился, подобно кавказскому пленнику». Истомина точно входит в десятку роковых женщин Александровского периода. Из-за нее в ноябре 1817 года состоялась знаменитая четверная дуэль на которой погиб ее любовник, штабс ротмистр Василий Шереметьев. Вторая дуэль отголосок состоится через год под Тифлисом. Там Александр Якубович, прострелит руку, запястье или мизинец левой руки, Александру Грибоедову. Пушкин задумывал, но так и не написал роман о жизни балерин Истоминой и Новицкой с названием «Две танцовщицы». Основу сюжета как раз и должен был составить поединок между поклонниками красавицы. В последний раз Евдокия Истомина вышла на сцену за год до смерти Пушкина, 30 января, 1836 года, в возрасте 37 лет, в спектакле «Дивертисмент». Знаменитая некогда танцовщица, ныне располневшая с больными ногами, исполнила лишь русскую пляску. Сил на воздушный танец уже не оставалось, но хватило на последний полет любви. Истомина неожиданно влюбляется без памяти в юного актера Василия Годунова. Он младше Авдотии на 21 год. Годунов, не обладая особым театральным даром, уверенно входил в богемную элиту и был обласкан двором. Странная пара Годунов и Истомина удивляла. На галстуке Василия сияла бриллиантовая булавка, на пальце — крупный бриллиант, не позволявший надеть перчатку, пуговицы на сюртуке, и те были алмазными. Годунов сверкал. Но недолго, в 1840 году, двадцатилетний красавец умирает от тифа. После этого утомленная Истомина выйдет замуж за отставного актера Павла Икунина. Павел был всего лишь на 7 лет ее моложе, первого исполнителя роли полковника Скалозуба. Оба они умрут во время эпидемии холеры 1848 года, сначала Авдотья, а через 3 месяца и Павел. В Санкт-Петербурге заболели тогда 32 326 человек, и 16 509 половины заболевших умерли. Петербургу было не до весны народов, не до революции, охвативших в это время Европу.